14 августа. Санса пригласил всю нашу компанию к себе на ужин сегодня вечером. Я пошел туда без особой охоты, размышляя о пустоте того, что я пишу, о лживости того, что я пишу, о том, как далеко от жизни то, что я пишу. Права была Сигаде. С насеста, на котором я сидел и изрекал суждения о литературе, я устремился ввысь, чтобы как сокол парить над миром. Но это были лишь демонстрационные полеты, а не боевые вылеты. Потешные бои вместо смертельных схваток. Я прятался за литературой, как за витриной или за щитом. А жизнь с ее жестокостью, ее напором, ее ударами ниже пояса оставалась по другую сторону. Надо было раскрыться, вступить в борьбу, быть готовым получать затрещины и быть, может, давать сдачи. Надо было найти в себе немного мужества не торговаться, не мухлевать не искать лазейки. Немного мужества, вот и все. Это цена, которую надо было заплатить. Дискуссия за ужином у Фастено Санцы показалась мне вялой, и я в ней почти не участвовал. Беатрис Нанга едва поздоровалась со мной и за весь вечер больше не сказала мне ни слова. Казалось, каждый из присутствующих думал о чем то своем. Санца попытался подбросить дров в угасающий спор. Но все его усилия разбивались о стену равнодушия и скуки. Ева Турен не сделала ни одного фото для соцсетей. В этот вечер все было не так, и мы рано разошлись. Биатрис Нанга, садясь в такси, метнула в меня испепеляющий взгляд. Ева вызвала своего личного таксиста, а мы с Мусимвой пошли пешком. По дороге я поделился с ним своими открытиями, сделанными в архиве прессы. Он спросил, собираюсь ли я в Амстердам. Я ответил, что это не исключено. «Все это заслуживает книги, сказал он. И ты это знаешь. Я бы с удовольствием принял участие в этой затее, но не смогу. Последние дни я много думал. Сейчас у меня в голове план другой книги. Я возвращаюсь в Конго. Не знаю, готов ли я к этому, но я должен ехать. Знаю, в эту тяжелую минуту надо было сказать ему что-то серьезное или утешительное, или прекрасное или просто отпустить шутку. Но мне ничего не пришло в голову. Рот остался закрытым, и молчание усугубило тяжесть минуты. Каждый из нас ушёл к своей книге. Мусимва редко говорил о родной стране. Я знал только то, что он бежал от войны еще ребенком вместе с теткой, которая умерла в прошлом году. Он ничего не рассказывал об обстоятельствах своего бегства, о родителях, о своей жизни до эмиграции. Однажды я спросил, почему он лишь бегло упоминает о своем прошлом. Никогда не забуду его ответ. Потому что от Заира у меня остались только печальные воспоминания. Я провел там самые счастливые минуты своей жизни. Но всякий раз, когда я вспоминаю о них, я чувствую себя несчастным. Это воспоминание подтверждает, что они не просто остались в прошлом, они уничтожены, а вместе с ними уничтожен целый мир. От Заира у меня остались только печальные воспоминания. Среди них, конечно, есть плохие, но есть и хорошие. Я хочу сказать, ничто так не печалит человека, как воспоминания, даже счастливые. Больше я не решался говорить с ним об этом периоде его жизни, хотя чувствовал, что именно там скрыты ключи ко всем загадкам его творчества. Например, во всех его книгах или есть глухой персонаж, или встречаются выразительные метафоры глухоты. Он никогда не объяснял причину, но интуиция говорила мне, Хочешь понять Мусимбву, Ищи подсказку здесь. Мы все еще шагали по улице. Он прервал молчание. Что побудило тебя стать писателем, Фае? Можешь ли ты назвать событие, о котором ты вспоминаешь и думаешь, с этого начался мой путь в литературу? Трудно сказать. Возможно, все началось с книг, которые я прочел. Хотя не знаю. У меня нет впечатляющей истории о том, как я осознал свое призвание. Такой, например, как у Харуки Мураками. Ты ее знаешь, нет? Представь себе матч по бейсболу. Движение мяча, рассекающего воздух, исполнено чистоты и гармонии. Мураками следит за безупречной траекторией полета и вдруг осознает, что он должен делать, кем должен стать. Великим писателем. Этот мяч стал для него литературным озарением, знаком свыше. У меня не было мяча, не было озарения вот почему я говорю, что, как мне кажется, в литературу меня привело чтение. А ты знаешь, почему стал писателем? Он сказал, что да. Но мы уже были у перекрёстка, где наши пути расходились, и он не успел или не захотел рассказать подробнее о том, как ощутил своё призвание. Только спросил, каким будет следующий этап моих поисков. Я ответил, что пока в точности не знаю, хотя нельзя исключать, что в скором времени загляну в Амстердам к Сигеде. А он собирался в ближайшую неделю уехать в Демократическую Республику Конго. Причем готовился к этой поездке по минимуму. Еду, можно сказать, на удачу, сказал он с улыбкой. Но от этой улыбки мне стало немного грустно. Мы договорились еще раз встретиться до его отъезда, напиться как никогда не напивались и почитать вслух наших любимых поэтов и прозаиков. Ведь только так, признались мы себе. Два молодых писателя, ставших друзьями и готовых ринуться в неизведанное, могли достойно попрощаться. Думаю, в глубине души, мы оба понимали, что эта прощальная литературная попойка не состоится. Мы тогда виделись в последний раз перед долгой разлукой и делали вид, будто верим в предстоящую вечеринку, чтобы сгладить впечатление от сегодняшней. Мы, конечно, еще перезвонимся, но уже не увидимся. Когда состоится наша следующая встреча, мы будем уже другими. Возможно даже мы просто станем мужчинами. В последние несколько дней нам приходится слышать, что недавно ставший сенсацией лабиринт бесчеловечности Элемана, издательство Жемини, дает адекватное представление об африканской цивилизации. Критики, стоящие на прямо противоположных идеологических позициях и высказывающие полярные точки зрения на этот роман, сходятся в одном. Это африканская книга. На наш взгляд, все они ошибаются. Книга эта какая угодно, но только не африканская. Мы ожидали найти в ней больше тропического колорита, больше экзотики, более глубокого анализа именно африканской души. Автор человек образованный, но где в его произведении Африка? Главная слабость этой книги в том, что она недостаточно негритянская. Жаль, что ее, несомненно даровитый автор решил продемонстрировать нам стилистические изыски и собственную эрудицию вместо того, чтобы дать нам услышать нечто куда более интересное для нас, биение пульса его земли. Будем надеяться, что мы услышим его в следующей книге Элимана, которая призвана стать развязкой лабиринта бесчеловечности. Тристан Шерель. Ревю де Пари.